Глава 9. Новые перспективы. Адмирал выполнил своё обещание. Стоило Ослику вернуться на станцию Вариканс, Какалуга оказалась в ремонтном доке. Правда, при этом командующему эскадрой пришлось вдрызг рассориться с Райданом младшим, что несомненно расстроило родителя, но не настолько, чтобы затмить его счастье. Капитан Тулин Райдан и впрямь оказался среди спасённых из кином крейсера Удгинд. Для того, чтобы переправить его к отцу, пришлось вывести из состояния грёо консервации. Впрочем, припасов на ослике было достаточно. А потому в появлении ещё одного члена экипажа ничего страшного не было. Разве только пришлось ещё больше потесниться, помещать его в капсулу, Андрей посчитал всё же неправильным. На второй день путешествия Райдан узнала судьбе своего корабля. Нужно было видеть, как он обрадовался этому обстоятельству и как разочаровался, поняв, что ему больше никогда не командовать оператором, а сам фрегат выведен из списка флота. От леднёвого он ясное дело ничего требовать не стал, разве только настоял подвергнуть себя криоконсервации. Но ну вот не хотелось ему общаться с ворами, похитившими его красавца. Если бы тот попрежнему оставался среди останков других кораблей, то так тому и быть. Но ведь он уже находился на Варигансе. Справедливости ради адмирал не предпринял никаких попыток хоть в чём-то ущипнуть Леднёва, оставив манипуляции с сыном без внимания. В конце концов, это не его личный корабль. Получит под своё командование другой и даже сможет установить на него прежний скин, полностью готовый к работе. Мало того, флот ещё и заплатил Андрею премию за спасение 105 человек и искы на крейсера Утгенд. Создать новые никаких проблем. Но, как уже говорилось, это не просто электронный прибор, а саморазвивающийся искусственный разум. С годами он взрослеет, нарабатывает собственный опыт и приобретает индивидуальность. Установи его на другой крейсер, и получишь практически готовую боевую единицу. Какие предпочтения есть? Окинув Андрея оценивающим взглядом, поинтересовался начальник ремонтного дока. Моё рудиконо на вид лет 30, но, как уже говорилось, и ни раз внешность обманчива. Всё зависит от полноты кошелька. И то, что он на службе в столь скромном звании, ничуть не свидетельствует о его проблемах с достатком. Очень может быть, что ему по карману выкупить калугу, распилить на металл, построить брата-близнеца корабля и подарить Андрею. А в таком случае этому офицеру может быть и под две сотни лет. Народ во внутренних системах своеобразный. Долгожительство по-разному действует на людей. Случается и такое, что на службу поступает какой-нибудь миллиардер, которому захотелось отвлечься от вечной гонки за увеличением своего состояния. Захочет такой новых ощущений и завербоится простым десантником. Вариант вовсе не фантастический. Говорят, глаза зеркало души. Ну если так, то Андрей мог предположить, что стоящему перед ним мужчине хорошо за 50. Вот не было в них вековых опыта и мудрости. Ну или Летнёв этого не видел, обычный не повидавший жизнь мужчина. Вы сейчас о каких предпочтениях решил уточнить, Андрей? Знаю я вас, наёмников-докаперов. Вам стандартная компоновка серийных кораблей не по вкусу. Всё норовите перестроить под себя. Откинувшись на спинку кресла, с улыбкой заметил майор. Они находились в его рабочем кабинете в административном крыле. Фрегат уже заведён в закрытый док, благо тот способен вместить даже лёгкий крейсер. Корабли классов повыше обслуживались у причального терминала. Их ремонт был связан с целым рядом неудобств в связи с работой в безвоздушном пространстве и невесомости. А разве у вас можно рассчитывать на что-либо подобное? Мне казалось, в доках флота выполняются работы в рамках типовых проектов, удивился Андрей. Если речь о военных кораблях, то так оно и есть, кивая в знак согласия, ответил майор. Но это не твой случай. Ты вполне можешь модернизировать корабль по своим запросам. Вот как? Неожиданно. Я думал уже после переделывать на частной верфи. Заказывай здесь. По финансам выйдет то же самое, а по времени существенная экономия. Да и качество выполненных работ куда выше. И чем вызвано такое внимание? Сомневаюсь, что вам перепадёт от уплаченного мною за модернизацию вывесть на службе. Во-первых, у тебя 105 причин для подобного отношения, намекая на количество спасённых произнёс майор. А во-вторых, ваш брат порой подбрасывает интересные идеи и решения. Понял, не дурак. Итак, вместо Ялика нужно будет пристроить модернизированный иранский буровой катер проекта 7865. Чем тебя не устраивает Ялик? Я использую катер в качестве истребителя. Конечно, против стандартного он слабоват, но с вооружением четвёртого поколения всё меняется кардинальным образом. Ну и в качестве десантного бота подойдёт. Абордажная команда? Парень, не хочу тебя разочаровывать, но это фрегат, а не изменец. Поэтому в абордажниках у меня только один человек, четыре андроида и один дроид поддержки. Вполне рабочая схема. Можешь показать, что вы используете? Разумеется, пересылая ему соответствующий файл, ответил Андрей. Только к уже имеющемуся нужно добавить двигатели от скутеров. Вот тут по углам бункера. Хочешь использовать в качестве тормозных двигателей при десантировании и в качестве маневровых в случае боевого столкновения. Будет весьма неожиданно. Я сам пилот истребитель, так что знаю, о чём говорю. Согласен. И ещё нужно что-то придумать с жильментом для командира абордажной группы. Чрезмерных перегрузок не избежать. Основная ставка на скорость и маневренность. Только всё же хотелось бы вписаться в уже существующие габариты бункера. С ложементом никаких проблем. Есть у нас на складе несколько древних образцов, как раз компактные. Правда, при серьёзных перегрузках я всё же не завидую твоему парню. Надеюсь, у него со здоровьем всё в порядке. Это всё же лучше, чем быть просто пристёгнутым к стене. Кстати, а можно установить два? Не вопрос, по габаритам вполне войдут. Так, с катером ясно. Теперь что касается стыковки с фрегатом. Ты теряешь часть грузового отсека. Я в курсе. Но подобная переделка на фрегате в принципе возможна. Вполне. Что-то ещё? Демонтируем две спасательные капсулы и на их место устанавливаем резервный конденсатор на 400%. Парень, это средство спасения. Даже твой катер не идёт с ним ни в какое сравнение, потому что не имеет возможности криоконсервации. Выработали регенерационные картриджи и всё? Ты хорошо подумал. Разумеется. Плюсом к регенерационной капсуле в медблоке установим ещё и анабиозную с функцией криоконсервации. Конечно, там станет тесновато, но в общем и целом вполне приемлемо. И того 5 единиц. Это не совсем одно и то же, что и спасательная капсула, покачав головой возразил майор. Я в курсе. Зато в бою вместо одной дополнительной подзарядки щита я получаю пять, и это работает, уж поверьте. Допустим. Но ты в курсе, чем это тебе грозит в случае обнаружения подобного нарушения инспекцией? Не маленьким штрафом и конфискацией нестандартного оборудования, но жизнь всяко дороже. Согласен, но нет, мы этого делать не будем. Ничего, что уйдёт в разрез с существующими правилами и инструкциями. Знаю, что ты провернёшь это без труда в любом из ремонтных доков Фронтира, но послушай моего совета. Все эти правила и запреты написаны кровью. Я учту это, господин Дикон. Но сделаешь по-своему. Ладно, это твои трудности. Но всё же посоветую вместо криокапсулы поставить ещё одну регенерационную. Есть у нас старенькие образцы. Всё одно под списание. Конечно, это не ваше четвёртого поколения, а только второго, но куда предпочтительней простой заморозки. И габариты те же самые. А вот за это буду по-настоящему благодарен. Ещё какие-то пожелания? Если можно, то оборудовать в грузовом отсеке ремонтную мастерскую. Это несложно. Так уверен, что грузовой отсек тебе не понадобится. После выделения части объёма под бункер катера, там и без того останется не так уж и много. Так что под мастерскую уйдёт всё, что осталось. Делить просто не имеет смысла. Это нормально. А мастерская непременно понадобится. У меня же абордажная команда из роботов. И, кстати, об этих ребятках Неплохо бы прикрепить вдоль стен ремни безопасности, чтобы они могли там пристёгиваться, и подвести туда разъёмы для подзарядки, а ещё выделить угол под дирт кресло и рабочее место программиста со стационарным эскином. Э, выглядеть будет примерно вот так. Наскоро сделав набросок, представил майор. Отлично. По каютам капитанскую оборудовать полуторной койкой. Вот тут в углу у каждой из них установить вирт-кресла. Место позволяет, но тут другая сложность. Ни вирт-кресел, ни стационарной выски, но у меня нет. Мы ими не торгуем. У меня на ослике полностью укомплектованная мастерская. Мы демонтируем её и доставим сюда. Есть и два кресла. А под два оставшихся вы просто подготовьте подключение, потом доукомплектуем. Да Отлично. Так и поступим. И когда можно будет забирать нашего красавца, можешь кувыркаться на станции неделю. Но всё, что требуется от вас, лучше доставить заблаговременно. И вообще, заглядывай сюда, пока будут проводиться работы. Всегда лучше, когда видишь всё своими глазами. Глядишь, что-нибудь дельное на ум придёт. Всё ожидайте новых идей, которые могут быть полезны. Ну, за теей с катером мне уже понравилось. Это стоит всесторонне обдумать. Может оказаться весьма полезно для диверсионных кораблей. Покинув доки, Леднёв направился было в гражданский сектор. Кейла с парнями уже ждали его в небольшом и весьма уютном ресторанчике. Не сказать, что Андрей стал чрезмерно употреблять спиртное, хотя на фоне его земного бытия, конечно, прикладывалось почаще пары тройки раз в год. Но вот вкусно поесть он любил, чего на корабле они были лишены. Их потуги в кулинарии не сравнятся с работой шеф-повара, а таковые на фронтире вовсе не редкость. Он уже устроился в гвардикаре, когда Искин уведомил о входящем сообщении. Просмотрел и закатил глаза. Господи, ну что от него понадобилось адмиралу? С учётом того, что самому Андрею больше ничего не требовалось, Встречаться с командующим эскадрой не хотелось категорически. Большие чины, серьёзные вопросы, а потому и возможные неприятности. И уж тем более, когда вызывают срочно. Ему и своих проблем за глаза. А хон всё никак не унимается. После неудачи рудокопов, растержированные в сети, поднял ставку за его голову до 15 миллионов. Кэти же как-то незаметно ушла глубоко в тень. Она и раньше не особо отсвечивала, а сейчас о ней и вовсе позабыли. Ну да, обсуждался вопрос Андрея на некоторых форумах, но, как говорится, ничего противозаконного, что могло бы заинтересовать правоохранителей. Досужие рассуждения доморощенных аналитиков и блогеров. Назвал новый адрес и скин тут же развернул Гравикар, направившись к нужному КПП. На то, чтобы добраться до приёмной, ему потребовалось меньше 10 минут. Сообщение насчёт срочности, скорее всего, оказалось причудой адъютанта. Нашёлся перестраховщик на голову Леднёва. Можно подумать, если бы он вызвал его к определённому часу, Андрей позволил бы себе опоздать. Как бы не так. Пока Калуга стоит в ремонтном доке, Андрей находится в прямой зависимости от адмирала. озвучил свои мысли капитану. Благосам лицо гражданское, и ему все эти армейские досадные заморочки по сути до лампочки. Прошу прощения, господин Леднёв, но у господина адмирала плотный график. Я доложу о вас в первой же освободившейся окно. И когда это ждать? Если на совещании не случится ничего внештатного, то с минуты на минуту. Следующее окно только через 2 часа, а завтра утром эскадро уходят в поход. Понятно. Ничего необычного. Эскадра периодически совершала походы, обозначая своё присутствие. Системы фронтира должны были наблюдать всю мощь Рианской империи и осознавать, что не брошены на произвол судьбы. В случае нужды император придёт им на помощь. Хотя скорее это делалось больше для того, чтобы не рыпались и не чувствовали себя чрезмерно вольготно. Совещание закончилось через 3 минуты. Ещё через две капитан пригласил Леднёва в кабинет, и Андрей предстал пред ясные очи первого после Бога этой станции и базирующейся здесь эскадры. Здравствуйте, господин адмирал. А, Леднёв, проходи и садись. Уверен, гадаешь, зачем понадобился мне. И наверняка пролетела мысль о том, что я захочу отобрать у тебя фрегат и вернуть моему сыну. Именно об этом я и думал. Но когда меня срочно вызвали к вам, мысль о том, что пока Калуга стоит в доке, вы меня держите за причинное место, разумеется, промелькнула. А чего стесняться, коль скоро сам адмирал общается открыто, без обеньяков, и весь вид его говорит о том, что ожидает он такого же. Да легко. Главное не увлечься и помнить о берегах. Значит, я не так уж и далёк от правды, ухмыльнувшись, подотожил Райдан. А в чём реальная причина? В том, что с некоторых пор капитан Леднёв является капером и в некоторой степени находится на службе у императора. Э-э, мне казалось, что капер сам определяет, где, как и на кого охотится. Императора же интересует лишь полагающаяся ему часть трофеев. Совершенно верно. Но неужели ты откажешься от 5 миллионов кредитов? И заметь, это чистая прибыль, которая может увеличиться, если ты сумеешь захватить ещё и корабль. Императору понадобилась чья-то голова, догадался Андрей. Богрийская, разумеется, объявился один капер в зоне моей ответственности, некто Эдаган. Действует не просто дерзко, а скорее даже нагло. Одиночка, корабль класса Смини третьего поколения. Тебе будет предоставлена вся имеющаяся у нас информация и выкладки аналитиков из кадра. У меня нет возможности отправлять по его следу боевые корабли. Проще объявить за его голову награду. И не надеясь на отклик со стороны других ловцов удачи, а задавшись напрямую меня, причём предоставив тебе весь имеющийся пакет сведений. Нет, я не обязываю тебя, но ты подумай о выгоде. 5 млн. Плюс полное восполнение боекомплекта "Экология" последнего поколения. Подозреваю, что Богрейц будет против нашего приглашения в гости. То есть возможность взять "Сминец" в качестве приза для тебя не является дополнительным стимулом. Его ещё взять нужно. Калуга не буксир, и изувеченный корабль ей не потянуть. Ладно, будет тебе полный боекомплект. У тебя 3 месяца на то, чтобы схватить его или уничтожить. А если не уложусь, к сроку прилагается ещё и премия в миллион кредитов. Думаю, она не будет лишней. Разумеется. В таком случае всё необходимое получишь от адютанта. Давай понять, что короткая аудиенция закончена, подытожил адмирал. Вообще-то подобное отношение Андрея несколько насторожило. Не нужно адмиралу самому ставить ему эту задачу. Когда речь шла о его сыне, всё было логично. Это было личное. Теперь же достаточно было поручить любому офицеру-безопаснику. Но нет, адмирал вызвал его к себе, да ещё и выкроил окно в своём плотном графике. Выжне решил ли господин Райдан использовать его для личных, деликатных поручений? А пока суд до дела присматривается. Вообще-то весьма скользкое дельце. Лучше бы от подобного держаться подальше, хотя обезопаситься не так уж сложно. Главное не терять головы и, несмотря на щедрое вознаграждение, не браться за сомнительные сделки. В любом случае, пока всё чисто. К этому же мнению пришли и члены его команды, когда он озвучил им как задание, так и свои опасения. Правда, не забыл уточнить у Кейлы, не задевает ли её охота на соотечественника, на что она только отмахнулась. Мол, нечего городить щепуху. Ну, кому как. А он, к примеру, хорошенько подумал бы, если бы ему довелось охотиться за землянином. Во всяком случае, багриец действовал сугубо в рамках военного времени. Кровь зря не лил, мало того, позволял пленникам выкупиться, и многие использовали этот шанс. Слушай, Дима, а какой код активации вещал Искен Утгенда? Подступаясь к парящему и одуряюще пахнущему мясу, решил сменить тему Андрей. Обещанные сведения ему пока ещё не предоставили. Похоже, во время подготовки к походу доставалось всем и каждому. Долго же ты собирался об этом спросить. Хмыкнув, заметил Желтов, в свою очередь отправляя в рот кусок мяса. Да как-то поначалу не до того было, а после и вовсе забыл о такой странности. Есть два пути успокоить искин корабля, начал пояснять Дмитрий, сделав глоток столового вина. Первый это наш, в лобовую, так что пух перья и полные штаны. Второй получить в штабе командующего флотом персональный код деактивации искина корабля. Запрашиваешь связь с кораблём, передаёшь код и делаешь с ним всё, что хочешь. То есть адмирал? Нет, адмирал Райдан Мимакасы, говорю же, командующий флотом. Ты разницу улавливаешь? А, ну да. Но отчего командующему не попытаться восполнить потери таким нехитрым способом? Вот нашу Калугу уже через неделю вернут в строй. Не всё так просто, возразил Дмитрий. Во-первых, этот путь будет доступен только по окончании войны. Во-вторых, обнаружив корабль, который всё ещё готов сопротивляться, ты отправляешься на ближайшую базу флота и оформляешь запрос. Несколько дней на получение ответа, затем путь обратно в сопровождении представителя флота. Словом, геморроя столько, что мусорщики прибегают к подобному только когда на кону действительно что-то стоящее. Ну, хорошо. Почему так поступают мусорщики, понятно. Но от чего спасением кораблей не занимается флот? А зачем им это? Корабли уже списаны, пожав плечами, ответил Дмитрий. То есть экономическая целесообразность флот и правительство не интересует. Да там у них сам чёрт ногу сломит. По всему выходит, что есть круг тех, кому такое положение дел выгодно, а императору, в свою очередь, выгодно их заинтересованность, потому что он сам в них нуждается. Я запутался, искренне недоумевая, резюмировал Андрей. Ой, я и не пытался разобраться. Тут же ушёл в отказ Дмитрий. Ладно. По новому члену экипажа мысли есть? обратился Леднёв уже ко всем. Здесь искать бесполезно, покачав головой, возразил Дмитрий. Флот никого не отпустит. Война. Под мой случай подходит только Райдан младший, но он скорее себе руку отгрызёт, чем уволится. И уж точно не захочет идти под твоё начало на бывший свой корабль. Я ещё не чокнулся принимать такие решения. А что если проверить биржу наёмников? предложила Кейла. Опасно. Можно заполучить троянского коня. Капитан у нас добыча знатная, хмыкнув, возразил Дмитрий. Очень смешно, огрызнулся Андрей. Да и обхохочется. Угу. Веселого мало, поддержал Желтова Безсонов.